Только Каморный успел выяснить про самосожжение, как персонал брызнул в стороны от грозного окрика появившейся Клары. Вежливо, но твердо Клара закрыла дверь перед носом настырного репортера, но тот успел разглядеть на лестничной площадке маэстро Эдика и приободрился. Каморный от природы и в силу специфики своей работы имел феноменальную память на лица и фамилии. Эдика он сразу вспомнил, И когда через полчаса маэстро показался в дверях служебного входа, Каморный дал знак шоферу тихонько следовать за ним. За углом музыкант услышал, как его зовут. «Эдуард Яковлевич, на минуточку». Эдик с неудовольствием обернулся и ничуть не удивился, увидев Каморного. Он примерно этого и ждал. «Садитесь, подвезем». Эдик со вздохом согласился. «Слушаю вас», — любезно произнес Каморный. «И поподробнее, пожалуйста». Эдик задумался. Чертов репортер имел на него компромат. И, в общем, не бог весь что, как-то случайно милиция застукала его с мальчишкой. Парень оказался совершеннолетним, так что все обошлось. Эдик сунул ментам все деньги, что у него в тот момент были, и уже думал, что выкрутился, но тут не кстати оказался поблизости наглый репортер, который был в отделении совершенно по другому делу. Каморный Эдика запомнил и с тех пор норовил получить от него кое-какие сведения, угрожая разоблачением. «А что мне будет от разоблачения?» — лениво размышлял Эдик. «Будет скандал. Жена узнает. Да и черт с ней. Она ему давно надоела. Гораздо хуже, что узнают в ресторане». Константин Петрович неоднократно предупреждал, что ему нужны сотрудники с незапятнанной репутацией. Никакого криминала, никаких грязных историй. Жалко терять такую хорошую работу. Тем более, что он не сделает ничего противозаконного, если расскажет коморному подробно, что произошло сегодня у Клары. Эдик откашлялся и толково пересказал коморному все случившееся. Описал мужчину, насколько он мог его видеть с эстрады. Рассказал, что жертва была только одна, молодая девушка, которая не успела выскочить из-за столика, и ей сильно порезало лицо осколками зеркала. Кто такая девушка, Эдик не знал, а если бы и знал, то не сказал бы. На этот счет было строгое предупреждение от хозяина не трепаться по поводу клиентов, не называть фамилий. Газета «Курьер» от 15 марта 1999 года. Академия иррациональной психологии. Павлова Ангелина Александровна. Астролог специалист по аналитической магии. Ваш вопрос позволяет подключиться к вашей ситуации и посмотреть, как развернутся события. Все про любовь, прогноз отношений с партнером, выбор, дня бракосочетания, любовный гороскоп, деловые консультации, работа, профориентация, контроль сделок, квартира, выбор вариантов, выбор даты переезда, описание вора, Ваш личный гороскоп как ключ к успеху. Будущее рождается в настоящем. Ждать полтора часа до встречи с Куницыной нужно было Крутицкому для того, чтобы навести кое-какие справки. Услышав ее голос по телефону, он очень удивился, потому что в свое время пытался ее уломать, но Куницына стояла насмерть. Первое место на конкурсе должна занять ее девушка. Она интриговала, вложила кучу денег, и Крутицкий вынужден был признать себя побежденным. Он этого очень не любил, а тут еще аринка закатывала форменные истерики. Крутицкий уже для себя решил, что он даже не появится завтра в Голден-Холле, где будет проходить конкурс.